Страница восемьдесят первая, письмо шестьдесят пятое, Софья Андреевна Толстой, тысяча восемьсот восемьдесят пятый год, октября двадцать пятого, Ясная поляна. Был вечером на Козловке и получил твое доброе письмо, которому был очень рад. «Вчера не писал, надеюсь, что ты не беспокоилась. Я совсем здоров и бодр. Вчера работал много всячески, исходил в ясенки и устал. Нынче очень много писал и написал заключение, примечание второе. Все это очень начерно, и еще много придется переделывать». Но все-таки я рад. Я воспользуюсь еще своим расположением, чтобы кончить хоть так, чтобы можно было от нужды оставить так и не трогать больше. Завтра у меня будет свободный день, если Александр Петрович не перепишет. Что ты мне не отвечаешь на то, что я писала сказки?» Примечание третье. «Хотел написать Тане, чтобы она не думала, что я о ней не думаю, и только раз расхрабрился написал». Примечание четвертое. Но разговорился с Фрайнерманом. Он очень удивителен. Теперь живет у Константина и ничего не ищет. Достал я себе пут муки пшеничной цельной, и нынче опять смешил Марию Афанасьевну, как я месил. Она покатывалась со смеха, когда я хотел налить воды на стол и вообще на мои приемы. Холодно на дворе, но зато сухо ходить. В комнатах тепло. Целую всех детей, больших и малых. Как успокоительно знать, что у вас все благополучно, и напиши, пожалуйста, побольше про них и про Алешу. Примечание пятое. Я что-то нынче о нем все думал. Целую тебя. Хлеб без дрожжей. Выходит вкусный по мне, хотя Мария Афанасьевна смеется над ним. В Москве угощу вегетарианок. Примечание. Первое. Письмо 23 октября. Смотри, Софья Андреевна Толстая, письма к Льву Толстому, Москва-Ленинград, 1936 год. Далее сокращенно ПСТ. Письмо 149. Второе примечание. В тот день начертано было начерно написано 38 глава трактата «Так что же нам делать?» Примечание третье. Смотри, том 83, письмо 333. Четвертое. Письмо 63. И пятое. Алеша, четырехлетний сын Толстых. Конец примечаний.